Глава сорок пятая. Перемены. Ханжун расслабился, как только Сяо фэнсянь ушла. Слегка одевшись, Ханжун сел за стол шияном и налил себе чай. «Молодой мастер Ян, где ваша охрана?» «Они мертвы». Ши со спокойным лицом начал объяснять. «Демонические звери в темном лесу сошли с ума и устроили охоту на воинов, чтобы защитить меня».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 В темном лесу погибло много опытных воинов, но простой ботаник Шиян смог выжить. Это ошеломило Ханжуна. Ханжуну не очень нравился предыдущий Шиян. Этот парень не изучал боевых искусств, был чересчур старомодным и обожал вещи, на которые никто в семье Шии даже не взглянет. Если бы не приказ Шидзяня и то, что он уже находился в Тихом городе,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 Семья Бэйминг послала туда людей. Слышал, что они встречали там кого-то. Как только другие воины узнали об этом, то быстро покинули лес. Семья Бэйминг? Кто им руководил? Шиян кое-что понял. «Це Бэйминг». Ханжун начал кричать. «Этот парень достиг сферы бедствия полгода назад. Блядь, ему только 27 лет» и у него есть два боевых духа. Сука! Мне уже 45 лет, а я еще воин на втором небе Это несправедливо! 27 лет. Первое небо сфер Два боевых духа. Шиян напрягся. Он вдруг понял, что Муюда хотела познакомить его с Себой Мингом. Его талант был невероятным. Кроме того...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 Не считая бессмертного и боевого духа окаменения, он еще обладает одним из самых таинственных и опасных боевых духов. Его потенциал намного выше Цебай Минга. «Время. Мне нужно лишь время, чтобы превзойти Цебай Минга», думал Шиян. «Молодой мастер Ян, вы в вашем теле есть в глубокое ци?» Глаза Ханжуна загорелись.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 Ши Чян Лоу – 21 год, второе небо сферы зарождения. Ши Чян Сяо – 25 лет, первое небо сферы зарождения. Ши Чян Лин – 27 лет, первое небо начальной сферы. Ши Чян Ке – 20 лет, второе небо сферы зарождения. Ши Юн – 19 лет, третье небо сферы зарождения.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 И Шигань, и Шикао были его сыновьями. Ши Юнь был сыном Шигана и внуком Шите. Шите был в восторге, увидев результат Ши Юня. Положение главы семьи решалось боевой сферой. Много лет назад Шите проиграл своему брату, чем был очень недоволен и надеялся, что его внук превзойдет внука Шидзяня, Ши, Ши Сяо.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 У Ши Цинь и Янь Хая был только один сын, шиян Таким образом, Ши Цянь Линь, Ши Цянь Сяо и шиян были внуками Ши Цзяня, а Ши Цянь Юнь, Ши Цянь Лоу и Ши Цянь Ке – внуки Шите. Члены семьи Ши ладили друг с другом. Они держались вместе и трудились на благо семьи. Но как бы близки они не были, внутренняя конкуренция – оставалось всегда шитьтя всегда хотел превврати шитьяня через внуков его сыновья шигань и шикао не могли сравниться с сыном шшияня шиянем поэтому он возложил свои надежды на внуков к счастью его внуки шитьянь юнь и шитьяньке были более талантливыми чем шитьяньсяо он был очень горд каждый раз когда они проходили тест Но у него не было каких-либо плохих намерений. Янахай стоял рядом с Шиянем, объясняя состояние карьера последнему. Услышав крик Шите, Шиянь стал серьезным. «Второй дядя опять собирается хвастаться!» После короткой паузы он взглянул на Шитян Сяо, стоящего возле него, и выругался. «Ты, мелкий гаденыш, я опять из-за тебя теряю лицо!» «Ну, я уж не так плох», — Шитян Сяо обиженно опустил голову. Выражение лица Янхая стало горьким, и он вздохнул. «Ты должен быть удовлетворен этим». «Вспомни моего, Шияна, хотя бы твой воин, но тот ублюдок только и делает, что дурачится весь день, так еще и не возвращается. Кто знает, сколько проблем он принесет нам по возвращению «Твоя правда!» – посмеялся Шиянь. Потомки семьи Ши собрались в тренировочной области и оживленно разговаривали. Именно тогда с неба спустился орел и сел на плечо Шитяня. Шитянь взял письмо, привязанное на ногу орла, и раскрыл его. Читая письмо, он все больше хмурился. Так как вокруг были одни родственники, он ничего не собирался скрывать. «Ха?» Шэйцзян вскрикнул с изумленным лицом. Люди на поле замолчали и посмотрели на него. Их удивило его поведение. «Что там, старший брат?» Хмурец громко спросил шите «Семья Му опять разбушевалась? Черт, они точно не успокоятся, пока не дашь им хорошего пинка!» «Мня?» Шэйцзян с удивленным лицом положил письмо. «Ханжун нашел Шэяна». «Как там этот ублюдок?» Услышав его, Шитя с раздражением в голосе спросил. Казалось, он даже не ждал его возвращения. «Этот парень стал воином!» Строжащим голосом сказал Шитянь. Он пытался подавить волнение внутри себя. «Что?» Шитя удивленно воскликнул «Ему семнадцать! Какого хрена он начал обучение в таком возрасте?» Он вздохнул. Чувствуя жалость к Шияну. Слишком поздно начинать в семнадцать, и я думаю, он ничего не добьется. Чем этот мелкий ублюдок раньше думал? И если бы он начал обучение с малых лет, то достиг бы первого или второго неба сферы зарождения, даже не имея духа окаменения. — Этот ребенок сейчас находится в третьем небе сферы зарождения, — с твердым лицом сказал Ши Цзянь.